35 пятая глава. Фальсификация, Джордж! Рассматривая историю критичным взглядом, любой разумный человек придет к такому выводу. Только сколько их разумных? Средний же обыватель, даже имея неплохой интеллект, предпочтет закрыть глаза и не видеть фактов, которые рушат устои привычного мирка. Невил настроен решительно и мрачно. Губы кривятся в голосе нотки трагизма и обреченности человека, уставшего бороться с человеческой глупостью и косностью. Он будто примеряет на себя роли то ганимого инквизиции еретика, то непонятного пока мессии. «Ватикан!» – изрекает он с видом непризнанного пророка. «Зловещая роль этого гнезда князя Лжи в тотальном обмане и одурманивании человечества даже и не скрывается. Хранилище, Джордж! Каждый просвещенный человек знает о многоярусных, многокилометровых хранилищах библиотеки Ватикана». «Почему не пускают?» Он пытливо смотрит на меня светло-зелеными болотного оттенка глазами, будто и вправду ожидая ответа. «Открыть? Ну, пусть не общественности, но оцифровать, начать хотя бы!» «Так нет же! В библиотеку фактически нет доступа советским ученым!» «Да и то!» — отчаянный театральный взмах рукой долженствующий заменить недостающие слова. «Гарсон!» — прерывается Навил. «Еще вина!» В ресторанчике шовинизм французский схлестнулся с английским, с заломаншем разумной жизни нет, и я искренне наслаждаюсь этой бурей в стакане. Невилл, как истинный англичанин и даже какой-то там сэр во втором поколении, крайне высокомеренно и общается исключительно на оксфордском английском. Если же туземцы не понимают человеческую речь, он готов раз за разом повторить заказ. Терпение же у него поистине бульдожье. И французы, которые искренне считают, что все цивилизованные люди обязаны знать язык Великой Франции. В туристических местах все более-менее сносно, но стоит отойти от протоптанных маршрутов, зайдя в один из многочисленных ресторанчиков для своих, как все меняется самым волшебным образом. Английский в таких местах не понимают и часто демонстративно. Иногда не понимают и французский, если он недостаточно литературен. Могут и высказать... Всякое, без особого притом стеснения, не боясь обвинений в нетолерантности. Но, что интересно, французы безошибочно отличают понаехавших от туристов и к последним отношениям, в общем-то, лояльное. Может выдавить несколько слов на великом языке, горят восторгом глаза от созерцания хоть достопримечательности а хоть обычной парижской помойки. Тогда представитель великого народа может снизойти к низшему существу, но, разумеется, в последнюю очередь, после французов. Отчетливый зубовный скрежет, но Гарсон все-таки подошел. На худой, но одутловатой физиономии причудливая смесь смирения, гнева и презрения к варвару Соловянных островов. Но молчит. Дрессура. Сэр обедает здесь вторую неделю и успел произвести впечатление неизгладимое вина повторил невил не глядя в сторону официанта рейн-рейн есть а хоть испанская ладно несите свое неважно все равно тогда катком пройдясь по национальному самолюбию французов он вернулся к лекции уверенно можно сказать сэр отхлебнул вина что формирование христианства или вернее пик его фальсификации пришелся на 16 век не ранее Библия Гутенберга – фальшивка, а датировка издания была произведена исключительно для того, чтобы доказать существование Библии в более ранние времена. Но фальсификаторы прокололись, в том числе и со слишком высоким качеством гутенберговской подделки. Слушаю, а куда я, собственно, денусь? Такт вариантов много, начинает просто стать и уйти, но Невил при всех своих недостатках имеет и достоинство, и прежде всего готовность учить. Мир не оканчивается Францией, а качественно английский язык носители да еще и оксфордский, это аргумент. К тому же бесплатно. И угощает. Для полунищего, понаехавшего, аргумент весомый. Кем он считает меня? Бог весть, но похоже все-таки приятелем. Младшим. Безусловно, младшим. Которого можно и нужно просвещать, подминая под себя. А потом строить в свою систему координат. Просто потому что. Или, может, тренируется? Встраивать. А я не считаюсь. Не встраиваюсь и не подминаюсь. Все его попытки выстроить иерархию разбиваются о русский похуизм паренька из рабочего посёлка и классическое «И чё?». Но вежливо. Возможно, ему не хватает опыта, а может быть и класса. Всё-таки сэр он во втором поколении, и это отчасти прослеживается. Нет впитанных буквально с молоком матери манер. Привычки повелевать. Ну и я. Вполне себе четкий и самодостаточный пацанчик, который срать хотел на всю эту иерархическую английскую систему. Да и сам вполне себе. Не омега. Пойду проветрю моего младшего брата. Англичанин прервал разговор и отошел. В понимании обывателей слышу я от соседнего столика речь на французском. «Анархия является синонимом беспорядков, зачастую совмещенных с насилием и беззаконием. На самом же деле анархия не отсутствие власти, а отсутствие господства. Воли, навязанной сверху». «Вот и я!» – Навел хлопает меня по плечу и с места в карьер продолжает лекцию. «Рождество, как языческий праздник. День рождения Митры, солнечного бога». Если заинтересоваться историей культа, можно обнаружить непорочное зачатие, мучительную смерть, воскрешение после смерти и многое другое. Да, и, Навил хмыкает, не он первый. Истории с невинной девой, зачавшей ребенка, воскрешением и дальнейшим вознесением на небо, уходят в глубину тысячелетий. Но иногда интересно бывает. Особенно если он не лезет в дебри древней истории, а разбирает историю новейшую. Спорно, а местами тогда же и очень, но можно хотя бы понять, как видят историю британца. А иногда так. Заезженная пластинка с байками из интернета, да не по первому разу. Зачем? Да и хер с ним. Урок разговорного английского с носителем. Пока зайцем ехала в метро, мысли все время возвращались к подслушанному ненарокому разговору. Дома, едва сбросив обувь, первым делом за комп, включив его большим пальцем ноги принципы анархии. бормочу вслух, вбивая буковки в поисковую строку. Отсутствие власти неприемлемо даже демократия. Это как? А, подчинение меньшинства большинству, как противоречие сути анархии. Однако, как же договариваются? Свобода от принуждения, свобода ассоциаций, равенство, как отсутствие иерархии. Такс, это понятно. Опять-таки, непонятно, как договариваются. Сложно, и это мягко говоря. Братство. То есть, никто не имеет права ставить себя выше других. Хм, теперь понятнее лозунг. Свобода, равенство, братство. Сотрудничество и взаимопомощь. Разнообразие. Откинувшись назад, смотрю некоторое время на монитор, и рука тянется закрыть окно, но... Что-то заставляет меня вбить в поисковую строку виды анархизма. Проснувшись, лежу на кровати, пока подробности сна медленно истаивают. Тьфу ты, символически сплевываю на пол. Приснится же. Настроение припоганнейшее. Вроде как и неплохо узнать что-то новое из собственной же прошлой жизни. Но, блядь, как же не вовремя. Нет ощущения, чудо Рождества пропало. Есть дурацкое послевкусие от смешавшихся воедино воспоминаний и убеждений взрослого парня и мальчишки 12 лет, воспитанного в иных условиях. Единственное, за табачищем с не потянулся. Наверное, к этому времени уже все. Бросил. Хоть так. Отошел мал-мала, разбудил дружка, да и выпался из комнаты умываться, натянув на морду лица хорошее настроение. «Лицедействую» значится. «А чего? Не портить же людям праздник? Раньше я завсегда в церквах искренне молился. Не иконам и такому всему, а вообще. Боженьке своему, а не этому, гневливому из Ветхого Завета». «Без посредников», — вылезло из подсознания. «Ну, да, вроде вроде того. Одному все равно чище как-то было, хоть в лесу, хоть бы и так». Вот я, вот Боженька и никого между нами. Без людей вокруг. Мои мысли, моя душа. Праздничное богослужение на особицу. Трепет такой внутри. Торжественность момента проникался. А теперь все. Торжественность. Поют красиво, одежки праздничные. А никак. Даже с эмпатией. Торжественность есть, но она чужая, обрыдлая. Камнем на шее. Навязанная. Вышел из храма задумчивый, а со стороны посмотреть так и благостный. Наверное. Старушки да всякие тетушки богомольные вроде как умиленно смотрели. Решил для себя, что пока да. Потому как по закону должен быть православным и церковь посещать. Потом не знаю. Чего хочется? А просто. свободы от принуждения. Сон этот чертов. Насколько проще быть, как все. По течению. Не думать, не знать. «Ну что?» Переходя на московский простонародный говорок, подмигнул дядя Геляй после трапезы. «На елочный базар?» Я ответно заулыбался. «Улыбаемся и машем», — вылезла непрошенная мысля, которую подавил на корню. «Нельзя». на батом в голове лупит, что нельзя портить людям праздник. «Митра там или что, а для них душевно и потому богоспасительно». И Санька. Сияет мордой лица. Все. Ну то есть с опекой еще оформляйтесь пока? Ну уж все. Дядя Геляю. И со мной рядышком. Кровать вторую в комнату поставили. Тесно, но вот уж точно. Без обид. Так с совестью договорился. Не Рождество праздную, а Саньку рядышком. Снова вместе. Снег под ногами хрустит морозно. Свеженький, не обтоптанный еще. Снег. Он падает. Идем неспешно. Валенки вкусно обминают снег. Прохожие улыбчивые, благостные. Приветствуют даже и вовсе незнакомые. Христос родился. Славим его. Дядя Геляй, Мария Ивановна, Надя, Санька. Семья. Вроде как. Или без вроде. Отошел немного. Эмпатия. Эмпатия. — шепнуло подсознание. — Ну, пусть. Все равно настроение, они так себе пополам с меланхолией и самоедством. Надя промеж родителей идет. Санька справа от Владимира Алексеевича, только иногда вперед забегает. Я чуть сзади, приотстал. Надя, ну, ребенок совершеннейший. Трещит. Со всеми разом. И ведь, что интересно, со всеми успевает. Ну, да это известный бабе фокус До площади Трубной дошли пешком, тут рядышком. А елок и Мишка стоит рядышком с Федулом Ивановичем, улыбается. Понимаю, вроде, что взрослые договорились на условленное время, а чудо. Пусть не рождественское, но на сердце сразу теплее стало. И улыбка на морду лица такая, что чуть не треснула. Попхались кулаками в бока и плечи, поздоровкались, да так вместе и пошли. Вроде и виделись позавчера, только хорошо вышло. Душевно. Уговаривались. Пономаренок махнул головой в сторону взрослых, а сам сияет, как лампа керосиновая в ночи. Ёлищи! Ух! В лесу, небось, обходишься, чтоб такие найти. Одна на десяток, а то и не один. Ровненькие, свечами зелеными вверх. Юбки их игольчатые кружевами легли ровнехонько. А дух какой... И снежок сверху падает. Не захочешь, а залюбуешься. «Какая приглянулась!» Обратился дядя Гилей ко мне. «Вот, я подбородком на Саньку. Художник растет. Пусть с Надей и выбирают». Опекун улыбнулся только, да и по голове меня погладил. «Приятно. И стыдно немножко. Взрослый уже. А потом раз и знакомцы. старые еще, когда у Дмитрия Павловича жил». Здоровкаются со всем вежеством, ну и я ответна. Уважение в глазах, а потому и лестно немножечко. И неловко почему-то. Ёлку на извозчика, потом дворник помог втащить. Здоровенная. Под самый потолок. И распушилась так, что чуть не полгостиной. И красивая. Наряжать взялись всем миром, даже и вредная горничная. Украшения все при все самодельные, но вот не единый покупной. Нарядили, а потом Мария Ивановна рассказы рождественские читать взялась. Нарвоучительные. У меня сразу думки забегали, но по-своему, а не по писанному. «Ступайте во двор», — отпустила нас хозяйка дома. «Да не заиграйтесь. Вечером на богослужение, всю ночь стоять. Или, может, подремать ляжете?» Надя задумалась было, но решила таки на улицу, вслед за нами. Я только к себе зашел, да в шкатулке 200 рублей взял. Мы с дядей Гелеем договорились заранее по таким делам. Если я зарабатываю, то и тратить могу сам. Выступаем иногда, вот и капают. И на площадь. Снова. К рядам елочным. Санька меня за рукав. Ты чего? И глаза круглые такие, напуганные. На хидровку Пусть тоже. Праздник. Дружок мой закивал так, что вот ей-ей. Чутка побольше и голова оторвется. И по рядам. За пряниками. На все деньги и купили. На двух извозчиках так и ехали. Один ёлку загрузил, второй всех нас с пряниками. Надя мышкой сидит, только Саньку иногда так за рукав. Дёрг и спрашивает. На меня посматривает, но не лезет с вопросами. Пока. Потом, зная уже, сторицей. «Эх, босота!» – крякнул извозчик, помогая выгружать и ставить ёлку. «Народу набежало!» Но узнали, не лезут по карманам и в морду. Высмотрел в толпе Ивана знакомого, крестного самозваного. Да и подошел, поздоровался со всем вежеством. Проследишь за порядком. Не портяношникам на пропой души, а детворе здешней. Пусть хоть раз в году праздник будет. А тот раз и по плечу. Вот это, горка вот это конек, а? Крестничек. «На хитровку Рождество привез!» Потом такая себе карусель вокруг. Руку пожать, да по плечу похлопать. Саньку узнали, Надю Сказали, что видели, да и так очень на папашу похожа. Так себе комплимент, ежели для девки. Кружились пока вокруг. Так елку уже установили. И гляжу, наряжают. Как могут. такой себе выходит, интересное. Пряники рядом с ленточками висят и картинками из журналов. Но от души. А подарков внезапно больше. Я спросил у котяры, а тут зубы скалят. Не, что Ивана мальчишке уступят. Зубами скрипеть будут, а карманы вывернут. Мы чуть в сторонку от суеты этой отошли. И снова чувство, мать их, идти. Неправильные. Вроде как и верно все, но... Откупаюсь, притом, от судьбы хитрованской. И так поделиться захотелось. Душу обнажить значится. Знаю, что пожалею потом, но пока надо. Это план все такой коварный. На будущее. Голос предательски подрагивает. Вырастут. Рождество запомнят на всю жизнь. И меня. Авторитетом буду для них. План... Санька не несмело. Слезы вытри, авторитет коварный.